Глава седьмая Поздно вечером, когда семья уже улеглась спать, и только они двое бодрствовали, Жан Ги пришел к Гамашу. Он остановился на пороге кабинета. Арман чувствовал присутствие Жанги, Ги, но ему нужно было закончить последний доклад. Его пальцы бегали по клавиатуре. Внутренний голос твердил, что он слишком измотан, чтобы писать деловые сообщения. Однако желание поскорее сбросить с плеч этот груз пересилило усталость. После этого он мог забраться в постель Крейн-Мари, прижаться к ней, зная, что теперь можно немного отдохнуть. Наконец он нажал «Отправить», потом снял очки и повернулся к двери. «Да, мы можем поговорить». Меньше всего Гамашу хотелось говорить сейчас. Он чувствовал себя опустошенным после случившегося в университете и всего того, что происходило потом. Следовало позаботиться о раненых, обыскать здания и людей, и машины, допросить свидетелей, ни один из которых ничего не видел, хотя, вероятно, беспамятство было последствием шока. Кто-нибудь наверняка что-то заметил, им просто требовалось время чтобы прийти в себя. Они задержали стрелка, местного жителя по имени Эдуард Тардив, 53 лет. Он работал лесорубом на заготовке дров. На допросе Тардив отказался говорить, не ответил он и на вопрос, был ли у него сообщник. «Что известно про оружие?» — спросил Гамаш, выйдя из комнаты для допросов. «Пистолет», — сказал Бувуар. Он едва поспевал за широко шагавшим тестем. Зарегистрирован на него. Он член местного стрелкового клуба и, конечно, держит оружие там, в сейфе. Администратор клуба говорит, что он превосходный стрелок. Тордеев был вчера в клубе, пострелял немного и ушел. Они пришлют запись с камер наблюдения. Хорошо, нужно допросить семью и друзей. Нанимателей, всех, кто, возможно, разделяет его отношение к профессору Робинсон. И мы должны найти этих хлопушечников. Жена и родные Тардифа были потрясены. Не могли поверить, что он способен на такое. Единственный, с кем полицейские не смогли поговорить, был его брат, который отправился в путешествие на снегоходах и теперь находился в шести сотнях километров к северу, где-то в Абитиби. Отправился он туда в этот самый день. «Найдите его», — сказал Гамаш. «Эти хлопушки и пистолет каким-то образом были пронесены в зал. Предположительно, это сделал Нетардив, который прошел туда через входные двери». Он сердито посмотрел на бавуара, который покраснел и заговорил, запинаясь. «Не, то есть, да, я хочу сказать нет». К тому времени в университет приехали журналисты. Старший инспектор Гамаш стоял на морозе в ярком свете съемочной аппаратуры у входа в бывший спортивный зал. Он выступил с заявлением, заверив население в том, что стрелок арестован. Потом он ответил на вопросы журналистов. «Как его зовут? Пока мы не будем называть его имя. Он местный? Сейчас я не могу вам этого сообщить, идет следствие. Какое следствие, если вы его задержали?» У него были сообщники? Мы работаем над этим вопросом. Необходимо рассмотреть все возможные варианты. Как он пронес оружие на лекцию? Мы пока не знаем этого. На входе стояли наши люди, проверяли пришедших на наличие оружия. Мы конфисковали несколько бутылок, несколько плакатов. Я не думаю, что кто-то мог пронести в зал пистолет. И тем не менее кто-то пронес в зал оружие. Да, пронес и мы выясним, как это было сделано. Заглядывая в объективы камер, Гамаш попросил всех, кто имеет какую-либо информацию в связи со случившимся, обратиться в полицию, по возможности прислать в сюрте видеозапись лекции. Адрес электронной почты и номер телефона полиции появились на экране в ходе трансляции. Старший инспектор ответил еще на несколько вопросов, Сделал еще несколько заявлений, а потом повернулся, собираясь уходить. «Почему профессору Робинсон вообще позволили выступать?» — крикнул ему в спину один из журналистов. «Разве вы, зная ее взгляды, не должны были запретить эту лекцию?» Гамаш остановился и повернулся к журналистам. Несколько секунд он молча стоял в кругу света. «Буду с вами честен, мы боролись с этим. В свободном общении существуют конкурирующие и подчас противоречащие друг другу требования. Требования свободы выражения даже тех, и в особенности тех взглядов, с которыми мы вольны не соглашаться. И требования безопасности». Было решено, что тезисы профессора Робинсон, хотя и весьма неоднозначные, «Не нарушают законов, а потому она имеет право высказаться». «Она пропагандирует массовое убийство, крикнул кто-то из прессы, а может быть, из толпы. «Вы хотите сказать, что согласны с ней?» Неожиданно для себя самого. Гамаш тяжело вздохнул, потом сказал. «Я говорю, что моя работа состоит в том, чтобы охранять закон». А требования закона в этом случае не вызывают сомнений. Поэтому роль Суртес сводилась к тому, чтобы защитить людей, пришедших на лекцию. Я должен теперь заняться своей работой. Когда у меня появится новая информация, обещаю довести ее до вашего сведения. А пока все должны знать, что это был единичный случай, преступление, совершенное умышленно, и больше никому ничего не угрожает. «Очевидно, вы думали, что и на лекции никому ничего не угрожало», крикнул кто-то ему вслед, когда он отошел от микрофона и слепящего света. «А посмотрите, что случилось!» Гамаш вернулся в бывший спортивный зал. За кулисами он устроил себе временный кабинет, чтобы разобраться со множеством подробностей, сопутствовавших расследованию подобного преступления. Допрос свидетелей, сбор улик, написание докладов, телефонные звонки, входящие и исходящие. Его детективам предстояло выполнить добрую сотню маневров и столько же полагалось сделать ему, как старшему инспектору. У Эдуарда Тардифа не было криминального прошлого, не было истории насильственных действий. Он, казалось, проснулся этим утром, взял пистолет и решил кого-нибудь убить в переполненном зале. Конечно, оставался один из важных вопросов, как пистолет оказался в помещении. Неужели его не заметили проверяющие на входе? Или у преступника был сообщник, тот, кто заранее принес пистолет в здание? Гамаш, как и другие старшие чины полиции, знал, Они должны исходить из допущения, что преступнику кто-то помогал, и они подозревали, что соучастник срочно отбыл в Абитиби, поскольку, понимал, брата непременно арестуют. Наконец Арман отправился домой, а Жанги остался, по идее для того, чтобы координировать действия с полицией Абитиби и организовать группы, которые будут работать ночью. Но настоящую причину они оба знали. Он не хотел ехать домой с шефом, а еще меньше с тестем. Он не хотел оставаться один на один с человеком, который не мог смотреть ему в глаза. К тому времени, когда Арман вернулся в Три Сосны, старшие дети были накормлены, вымыты и уже спали. Рейн-Мари встретила его у двери, обняла и прошептала «Мы слышали». Она ни одно десятилетие была женой полицейского высокого ранга, и ей не требовалось спрашивать, в порядке ли он. Она и так видела, и потому просто обняла его. — А Жанги? — поинтересовалась Анни. Она стояла в прихожей, отвернувшись и закрывая с собой долу от холодного воздуха, вошедшего в дом вместе с отцом. — Скоро приедет. Арман закрыл дверь, снял теплую куртку, протянул руки к внучке. С разрешения Анни он взял идолу наверх, закатал рукава рубашки и искупал девочку, стараясь держать ее вертикально. Запах детского мыла успокаивающе действовал на него. Он надел на нее подгузник, его руки умело складывали, застегивали, проверяли. «Не слишком плотно, не слишком свободно». «Вот так в самый раз», — прошептал он. Он все время разговаривал с ней, немного пел, задерживал свои большие руки на ее спинке, шейке, головке, и она улыбалась ему. «Такой веселый ребенок!» Он подумал о Бабе Гейл Робинсон и попытался подавить закипавшую в нем злость, прогнать возникшую была мысль о том, что могло бы случиться, если бы не его мгновенная реакция. Потом он положил Эдолу в кроватку, поцеловал Анаре, который и сегодня уснул со своими санками. Затем Гамаш заглянул в соседнюю комнату, где спали две другие внучки. Флоренс соорудила из своего одеяла палатку и читала там с фонариком маленького принца. У нее был виноватый вид, когда дед прервал ее чтение, но он дал ей мятный леденчик и заверил, что не скажет родителям. Спустившись, он увидел у дверей Даниэля с собаками. «Выгулять?» — спросил Даниэль. «Меня или собак?» «Всех вместе. Если ты пообещаешь не убегать, я не надену на тебя ошейник». Арман рассмеялся. Казалось, в первый раз за долгое время. Отец с сыном вышли на деревенский луг. Они чуть склоняли голову и слегка раскачивались при ходьбе. Разговаривали. Остановились, нашли на небе пояс Ориона и большой ковш, покидали снежки для Анри, который их увлеченно ловил. Старый Фред и малютка Грейси смотрели на него, словно говоря, глупая собака. Наконец Даниэль спросил. — Па, ты можешь рассказать, что случилось? Арман кивнул в темноте. — Да, поговорить было бы неплохо. И он рассказал, а когда закончил, Даниэль задал ему вопросы, на которые Арман ответил полностью. полнее, чем отвечал репортерам. Он знал, что сын сохранит это в тайне. Хотя об одной вещи Арман умолчал. К тому времени уже вернулся Жанги и теперь сидел со всеми остальными в гостиной. Когда Даниэль и Арман пришли домой, телевизор был включен. «Мы собирались посмотреть новости, ты не возражаешь, Арман?» — спросила Рейн-Мари. «Но Крайне интересно, как они будут освещать эти события». Он налил себе скотч, разбавил его водой и присоединился к компании. Наблюдательная Анни сразу поняла, что-то произошло. Отец не разговаривал с ее мужем, едва смотрел на него. И Жан-Ги тоже не поднимал глаз на тесте. «Что такое, что случилось?» — прошептала она в ухо мужу, когда они сели на диван. Но Жан-Ги только отрицательно покачал головой. «Самой важной новостью были события в Университете -э Лестри». «Он шутит», — прошептал Стивен, когда ведущая рассказала о воззрениях профессора Робинсон, о ее растущей популярности о спровоцированных ее выступлениями стычках, которые становились все более ожесточенными. Показывали записи, сделанные в зале на телефоны. Видео, конечно, было низкого качества, но оно давало представление о том, что произошло. Взрывы хлопушек, потом крики-вопли, начало паники. Они слышали голос Армана, призывавшего к спокойствию, а потом звуки выстрелов. Рейн-Марис сделала резкий вдох, почти ахнула, остальные посмотрели на Армана, кроме Жанны Ги, который смотрел перед собой. Интервью с Абигейл Робинсон, она отказалась обсуждать содержание своей лекции, заявила, сейчас имеет значение только то, что все остались живы. Гамаш, державший Рейн-Марис за руку, подумал, что Робинсон сделала это довольно искусно, в своем стиле. Она подавала себя как озабоченного, вдумчивого человека, глубоко огорченного и очень сострадательного. Могло быть и хуже. В интервью данная фраза не прозвучала. Для этого Робинсон была слишком умна. Но Гамашу она эти слова сказала. И она была права. Ведь в самом деле могло быть и лучше. Арман понял, что... Это точно характеризовало профессора. Изречь истину, но пройти мимо другой истины, еще более верной. В репортаже появился и сам, он отвечал на вопросы по общественной безопасности, заверял людей, что стрельба в университете — это предумышленное преступление, и что теперь угроза миновала. По телевизору Арман похвалил публику за необычайное умение держать себя в руках, за отсутствие паники. Рассказал, как люди помогали друг другу при эвакуации, успокаивали тех, кто нуждался в помощи. Он говорил об их участливости, о внимании к ближнему и отметил, что лишь благодаря этому обошлось без жертв. В своей речи он воздал должное смотрителю здания и полицейским, исполнявшим свой долг в крайне трудных условиях. Он не видела что ее муж опустил глаза и уставился в ковер между своими тапочками. «Жанги?» — прошептала она. Он повернулся, посмотрел на нее, выдавил улыбку. Она улыбнулась ему в ответ. Тепло, с любовью, с поддержкой. Он подумал, как долго это продлится, если она узнает правду. «Нет», — поправил он сам себя. «Не если, а когда?» Бавуар знал, он скажет ей, что сделал и чего не сделал. Но сначала он должен поговорить с Арманом. После новостей они пожелали друг другу Боннюи и разошлись по спальням. Только Арману еще предстояло поработать. Он сел за свой ноутбук, прочел последние сводки, письменные отчеты. Вокруг него в доме раздавались обычные звуки, текла вода из открытого крана скрипели ступеньки под чьими-то ногами наверху, стихали, а потом переходили в тишину приглушенные разговоры. Тихо постановал и потрескивал старый дом по мере понижения температуры и проникновения холода в кирпичи и балки. Арман ощутил присутствие Жана Ги, еще не увидев его. Он всегда чувствовал, если его взять находился поблизости. Закончив последнее на сегодня письмо, подробный отчет премьеру Квебека, он повернулся. «Да, мы можем поговорить». Арман протянул руку, выключил настольную лампу, встал. Очками для чтения он показал в пустую гостиную, где в камине умирал огонек. Выйдя из кабинета, он посмотрел на лестницу, которая звала его в кровать Крейн-Мари. Он мог бы отказаться от разговора с Жаном Ги, сослаться на усталость. Все объяснения можно было отложить до утра. Он мог бы пойти наверх, принять душ, почувствовать кожу и горячую воду, почувствовать Рейн-Мари, ее тепло в своих объятиях. Но он знал, что этот разговор откладывать нельзя. Разговор был необходим. Еще одно последствие ушедшего дня. Лучше вскрыть этот нарыв. «Вообще-то я надеялся, что мы выйдем из дома», — сказал Жанги. «Собаки уже выгулены». Арман уже давно решил называть Грейси собакой для простоты и ради собственного душевного спокойствия. Кому нужен бурундук в доме? Хотя Стивен теперь говорил детям, что после тщательного научного исследования он пришел к выводу, что Грейси почти наверняка «крысундук» — фактическая помесь крысы и бурундука. И вполне возможно, — объяснял он детям, окружавшим его, — с незначительной примесью утки. Подождем, когда Грейси подрастет, мы еще посмотрим, может ли она летать. «Летать!» — вздохнула Зора. Трудно было сказать, верили ему дети или нет, но они посмеивались над стариком. «Я думал, мы зайдем в бестро», — сказал Жан Ги. Арман посмотрел на часы, потом глянул в окно. Казалось, идет четвертый час ночи, хотя на самом деле не было еще и двенадцати. Он видел веселые огни в бестро и почти не сомневался, что заметил внушительный силуэт мирный прошествовавшей мимо барной стойки к дивану у большого камина. Перед приездом в Три сосны Мирна Ландерс была известным психотерапевтом в Монреале. Специализировалась на особо трудных делах. Часть ее работы приходилась на ЗООП, зону для особо опасных преступников, где отсиживали срок самые проблемные нарушители закона. Сумасшедшие. В один прекрасный день доктор Ландерс подумала, что на свете есть дела поинтереснее, места покрасивее и люди посчастливее, те, с которыми стоит провести жизнь. И потому подала заявление об уходе, стерла свои рабочие файлы, продала дом, набила вещами машину и весенним утром отправилась на юг. Она решила, что будет ехать, пока, подобно Улиссу, не найдет сообщество, где никто не знает, что такое скребок для очистки лобового стекла ото льда. Но через час езды она заплутала, поднялась на какой-то холм и увидела внизу в долине маленькую деревню. На карте никакой деревни тут не было. Что и говорить, навигатор сообщал, что машина остановилась среди полей непонятно где. Но это впечатление было ошибочным. Где-то же она находилась. С вершины холма мирно видела дома, облицованные плетником, коттеджи, обитые вагонкой, кирпичные магазины вокруг деревенского луга. Многолетники в садах были в полном цвету. Здесь росли пионы и крупные кусты лиловой сирени. Ряды диких люпинов заполонили склон. Посреди деревни выселись три огромные сосны. Она съехала вниз, припарковалась перед магазинами, потом вышла из машины, глубоко вдохнула чистый воздух и аромат свежей выпечки. Она заглянула в бестро, чтобы спросить дорогу, села, заказала кофе с молоком и свежайший еще теплый хрустящий миндальный круассан. Да так и осталось. Мэй сняла помещение по соседству с бестро, открыла там магазин старой и новой книги, и поселилась над ним в чердачной комнате. Арман подозревал, что второй стакан в руках Мирны предназначался ее лучшей подруге Кларе Мороу. Докор, сказал он Жан Уги, бестро так бестро. Он надел куртку, обулся, недоумевая, зачем Жанну Ги понадобилось идти в бестро, когда в доме тепло, и можно поговорить с глазу на глаз. Но по пути он все понял. Дом всегда оставался домом, безопасным, почти священным местом. Жан Ги не хотел марать его тем, что собирался сказать. И опять Арман вспомнил, как он восхищался Жаном Гибавуаром, как уважал его. И тем хуже казалось ему то, что вот-вот должно было случиться.